Неделю спустя я вернулась на работу. Хоть что-то стало в моей жизни снова стабильным. Босс принял меня с радостью. Коллеги тоже не очень расстроились. Действуя строго в рамках своих должностных обязанностей и имея чёткое представление о том, что будет завтра, я немного успокоилась. Успела повидаться с бабушкой, рассказала ей обо всём, что со мной приключилось, она повздыхала, посоветовав не видеться с ним больше. Именно это я и собиралась делать — избегать всяческих контактов». Мне написал Том, прислав фотографию, сделанную на его телефон во время прогулки по Форт Уильяму. Он расстался с Мирьям. Уверял, что точно не по моей вине. Мирьям была готова создать семью, а Том — нет. Он признался, что скучает и часто думает обо мне. «Что ж, это было более чем приятно, чего скрывать». Однако я не спешила отвечать ему взаимностью. Майкл позванивал мне вечерами, но я понимала, что звонки его носили двойственный характер. С одной стороны, он видел во мне подружку, что утешает его. С другой, по моему тону и планам на завтра, ему становилось понятно, что я не поддерживаю контактов со Стефаном. Второе успокаивало его еще больше. В среду мы договорились встретиться с Юджином и Эйприл. «Вечер прошёл в тёплой семейной обстановке. Я давно так не смеялась. Как же мне не хватает их тут, в Нью-Йорке. Мы посидели в славном итальянском ресторанчике, съели три пиццы, выпили домашнего вина. Вспоминали наше детство. Как любили дурачиться, как часто нам влетало от мамы. Я словно бы заново родилась». Удивительно, как общение с родными заряжает энергией. Разошлись мы около десяти вечера. До дома я доехала на такси. Почти пританцовывая, я взбежала на свой этаж и, поворачивая ключ в замочной скважине, услышала странный шорох. В подъезде было довольно светло, но мне стало немного не по себе. Потом послышались шаги. Кто-то спускался с верхнего этажа, в судорожной спешке отворила дверь и словно мышка шмыгнула, наглухо её захлопнув. Ещё с минуту я стояла у глазка, но никого так и не увидела. Странно. Кто же тогда спускался? Решила принять душ, заварила чай с жасмином. Благодаря Майклу я здорово пристрастилась к чаю. Совершенно расслабленная и умиротворённая вышла из ванной комнаты и жутко испугалась непрошенного гостя. Разумеется, это был Стефан. а, -а, -а, -а, -а! Что ты, мать твою, делаешь?» — завопила я. «Тише, не пугай соседей, полицию вызовут», — шикал он. «Уходи, я не хочу тебя видеть!» «Я ожидал более гостеприимного приема, коротышка!» «Ты совсем с катушек съехал? Откуда у тебя мои ключи?» Продолжала вопить я. «У меня всегда был дубликат твоих ключей. Только сейчас ты бы мне не открыла». «Уходи!» — вопила я, почти выталкивая его в направлении двери. «Зря ты так, Вив. Я ведь соскучился». «Да мне плевать! Убирайся!» «Ты не оставляешь мне выбора». Обречённо прошипел он и совершенно неожиданно для меня направился к двери. Как-то быстро он сдался, не похоже на него. Словно призрак, появившийся из ниоткуда, ушёл в никуда. Мне стало не по себе. Этот человек то и дело выбивает меня из едва устаканившегося, но всё ещё очень шаткого равновесия. Пора менять замки. Пора вообще съезжать отсюда к чёртовой матери. Весь вечер я лежала и пялилась в потолок, пытаясь выветрить из своего воспалённого сознания эту страшную и вместе с тем идиотскую сцену с его появлением. Эти его щенячьи влажные глаза никак не выходили из моей головы. «Какая же дура! Мне его жалко?» «Жалко! Только где здесь здравый смысл? Где мой инстинкт самосохранения? Где моё чёртово уважение к себе?» Негодуя и терзаясь, я провалилась в сон. К моменту, когда раздался пронзительный звон будильника, я сидела со своим утренним кофе и листала новостную ленту. И тут меня буквально ошпарило, когда на третьей полосе я наткнулась на жуткий заголовок. «Стефан Мур находится в реанимации». Пальцы мои взмокли, руки затряслись, а к щекам прилила кровь и застучала в висках ритмом похоронного марша. Боже, передозировка, попытка суицида, что с ним? Далее по ссылке. В связи с аварийной посадкой частного самолета близкого друга Стефан Мур получил серьезную травму спины и головы. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении клиники Денвера. Вероятно, ему понадобится серьёзная операция и довольно длительный реабилитационный период. Остальные два пассажира и пилот не пострадали. «И что же мне теперь делать?» Я кинулась звонить Меган. «Привет, Виев, как ты?» «Я цела. Ты новости слышала?» «Нет, а в чём дело?» «Он разбился на самолёте, то есть при аварийной посадке». «Кто он?» «Стефан!» «О, Боже!» «Что мне делать? Ехать к нему?» «Конечно, езжай. Он в сознании?» «Я не знаю. Я совершенно растеряна. Я очень виновата перед ним». «Ты виновата?» «Что ты несёшь?» «Да. Вчера он проник в мою квартиру и страшно напугал меня». «Как это проник в квартиру?» «У него был дубликат моих ключей. Я выгнала его, а теперь он может умереть. Он может вообще не прийти в себя. Я так виновата!» «Голосила я, рыдая». «Перестань рыдать. Мне противопоказаны негативные эмоции. Где он разбился?» «Под Денвером. Немедленно вылетай к нему первым рейсом и прекрати истерику. «Прости меня, Мэгги. Я жуткая эгоистка. Я очень тебя люблю. Прости!» «Давай, дорогая, держи меня в курсе!» Билет купила, вещи побросала в чемодан, набрала Веронику, чтобы узнать, в каком госпитале лежит Стефан. «Да, Вив, привет!» «Привет, Вероника. Скажи, он очень серьезно травмирован. Его травмы совместимы с жизнью?» «Ох», — тяжело вздохнув, протянула она. «Я надеюсь, что совместимы. Я хочу навестить его, это возможно? Но сейчас он в реанимации, я не знаю, пустят ли тебя». «По-моему, пускают только близких родственников. Он в неврологической клинике по адресу Харвард-авеню 570. Думаю, можно попробовать. А каким рейсом ты летишь?» «Юэн 557. Вылетает в 12.30». «Ну, всё правильно. Чем скорее, тем лучше. Я пришлю за тобой водителя в аэропорт, окей?» «Спасибо. Но не стоит, я доеду сама. А ты к нему собираешься?» «Я в Денвере». Как пустят, сразу навещу. Спасибо большое, Вероника. Всегда, пожалуйста. Удачи. Это был самый длинный рейс в моей жизни. Чего я только не передумала за время полёта. Успела пожалеть обо всём, что наговорила, чего не успела сказать, молилась о его скорейшем выздоровлении, просила прощения, представляла, как возьму его за холодную руку и признаюсь ему, находящемуся в медикаментозной коме, в своей идиотской любви. Вероника все-таки прислала за мной водителя, который скромно ждал в зале прибытия, держа в руках табличку с моим именем. Он поздоровался, представившись Марлоном, любезно взял багаж и повел меня на парковку. Когда мы остановились у роскошного Бентли с тонированными стёклами, я немного напряглась, но всё ещё не могла представить, что же будет дальше. Открыв двери и усевшись на заднее сиденье я вскрикнула, словно сумасшедшая, потому что рядом со мной сидел мистер потерпевший. Пластырь над бровью, опухшая переносица, рука в гипсе, но всё это явно не было похоже на больного из реанимации». «Что всё это значит?» «Газетчики». «Я был в больнице, это правда». «Но слухи о моей возможной кончине сильно преувеличены, как видишь». «Ты не рада видеть меня живым?» Я выдохнула, собираясь было устроить разбор полётов, но вместо этого просто взяла его за нетравмированную руку и тихо сказала. «Ну, конечно же, рада. Спина точно цела? Вроде бы». А снимок головы делали? Делали, мозг не пострадал. грешно так говорить, но там нечему страдать. Змея, идиот. «Я люблю тебя», — пробормотал он так невнятно, как только можно. «Что?» Делая вид, что не расслышала, с серьёзным видом спрашивала я. «Ты слышала? Повтори». «Я люблю тебя!» — крикнул он. «А я тебя». — тихо сказала я и положила голову на его плечо. «Не хочешь узнать, куда мы едем?» «И куда же?» «В то самое место моей силы, о котором я тебе рассказывал». «Вестас Парк?» «Да». «Мы почти сутки не вылезали из постели, лишь иногда, чтобы попить». Одна часть меня не понимала, как после всего, что я узнала в Париже, после его гастролей по Неваде, я могла так легко сдаться. Другая, признав свое поражение, твердила, что я безумно его люблю и мне совершенно плевать на все «но» и что будет потом. Стефан стал более молчаливым, сдержанным и казался мне еще более привлекательным, несмотря на ссадины и загипсованную руку». Я не задавала ему глупых вопросов из разряда «Как ты мог?» или «Дай мне слово, что ты больше не поедешь в Неваду». А он даже и не думал оправдываться, зная, что Майкл покажет их мне, чтобы рассорить нас наверняка. «Наверное, у меня совершенно нет никакого самолюбия», А может, все это вздор? После того, как я испытала этот страх потерять его навсегда, мне стало совершенно не до самолюбия, не до всех этих правил и глупостей. Все, что я поняла сквозь свои неоднозначные отношения с этим человеком, вероятно, потребовало бы долгого времени на осмысление у кого-то со стороны. В этом мире всё так неоднозначно, всё так нестабильно. Нельзя зарекаться, велик шанс не сдержать слов, нарушить клятвы». «Вив, подойди сюда». Я подкралась, словно кошечка к нему, сидящему спиной напротив панорамных окон и ласково обняла за плечи. «Что такое, милый?» «Погляди, что он выбросил в сеть. Кто он? А как ты думаешь, Майкл? Разумеется». На портале, посвященном скандальным новостям, на первой полосе виднелась фотография Стефана в гей-клубе со всеми соответствующими атрибутами. Фото были сделаны на телефон и явно из-под тишка. Вот он сует купюру молодому танцовщику, вот он целуется с барменом. Красноречиво, ничего не скажешь. А под фото едкое замечание журналиста. Стефан Мур не тот, за кого себя выдает. Мы ждем комментариев. Что же теперь нам делать? Разберемся. Читала Екатерина Кабашова